Офицер Троя Флэш совсем недавно была той, кто его охранял. Теперь она всего лишь его добыча. Правила изменились. Безумные эксперименты, жуткие существа, для которых люди не больше, чем еда, вырвались на свободу. Теперь миру, каким мы его знали, конец? Или долгая совместная дорога к звездам все расставит по своим местам? То кого. Бывший узник так просто не уступит позиций. Но и трое не привыкла отступать перед трудностями. Вот и сейчас она до последнего старается выжить. Просто выжить, невзирая на странности поступков своего противника. Кто она для него? Трофей? Десерт? Игрушка? Кто для нее он? Монстр, что заслуживает лишь смерти? Так что победит? Долг? Инстинкт? Или любовь? Алена Медведева. Эль Бланк. Его добыча. Да что его! Профессор, следящий за изображением на голографическом экране, где источающая синее сияние клетка с яростной неукротимостью набрасывалась на куда более спокойные розовые, с раздражением оттолкнул сунувшегося было к нему помощника. Отскочил тут вовремя, лишь по счастливой случайности, не ступив в смрадную отвратительного мутно-зеленого цвета лужу. В обычно белоснежной, стерильной, как операционной лаборатории, сегодня было грязно. Ошметки темных волос, сгустки крови, рвота, даже куски серой кожи и несколько зубов подметил цепкий, быстрый взгляд в трое, по долгу службы, отслеживающий все, что здесь происходило. Привычное к самым жестким проявлениям человеческой натуры — Сейчас она до последнего оттягивала момент, когда глазами неизбежно встретит его, пленника, подопытную крысу, как называли его ученые. Обычно в обязанности Трои входило лишь сопровождать до непроницаемых дверей исследовательского бокса конвоиров, ответственных за транспортировку подопытных. Сегодня она попала в число этих счастливчиков, допущенных в святая святых, и потому оказалась в лаборатории. Да, стояла трое не в зоне проведения эксперимента, а в зоне контроля, которые были разграничены прозрачным силовым экраном. Но впервые внутри. Впервые она видела его. Кажется, ученые прозвали это существо дьяволом. Мощный, намертво принайтованный к наклонной поверхности прозрачного бокса силовыми фиксаторами пытающийся их вырвать, и потому со вздувшимися от напряжения буграми мышц. С лицом искаженным гримасой, наполовину закрытым, спутанными путанными темными волосами, слипшимися от пота. серо-синюшный, то ли от синяков, то ли это нормальная его окраска кожи. Страшный, жуткий в своей первозданной мощи. Похожий на человека, но ровно настолько, чтобы не спутать его ни с кем иным. А ведь по своей сути он таковым не является. Троя в столовой частенько слышала, как исследователи перебрасывались шутками, обсуждая своих подопытных, у которых не было даже имен. Им давали лишь прозвища или просто называли по номерам. То ли в последовательности участия в опытах, то ли в соответствии с номерами камер. Этого Троя не знала точно. Лишь однажды видела такие клетки, без физических стен и дверей, ограниченные смертоносным силовым полем, где содержат этих существ. Амиотов. Жуткую, не знающую жалости расу, которая несколько сотен лет назад устроила настоящую бойню в галактике. От них убегали, прятались, защищались, нападали, долгие десятилетия искали возможность уничтожить. В итоге все же победили. Одолели? Да. Сломили? Нет. И доказательством тому были пленные амиоты, которых держали на базе с засекреченными координатами где-то в глубоком космосе. Их изучали. Так это называли между собой ученые, которые сейчас были заняты очередным экспериментом. «Полное неприятие! Увеличиваем дозу гормона!» решил профессор, скрипнув зубами от злости, когда последняя розовая клетка бесследно исчезла, поглощенная синим монстром. Вытащив из-под увеличителя микроскопа микропрепарат, ученый отправил его в утилизатор и бросил требовательный взгляд на лаборантов, облаченных в защитные костюмы. Впрочем, они и без его понуканий уже выполняли свою работу. Шприц. Розовый аполисцирующий раствор. Покрытая синяками серокожая рука, по венам которой он потек, смешиваясь с кровью. Пульс и давление в норме. Спустя несколько секунд сообщил помощник, не отрывавший взгляды от монитора с физиологическими показателями. Энергопотенциал растет. 10%. 15%. Мозговая активность усиливается. Внимание! Договорить да он не успел. Дикий рев разнесся по лаборатории леденящий душу, страшный и при этом триумфальный. Он парализовал ученых, заставив в холоде от ужаса ждать того, что за этим последует. Тело подопытного, несколько минут назад напряженное и яростно бьющееся в своих оковах, неожиданно замерло и упало обратно на поверхность бокса. Налитые кровью глаза остекленели. Рев, рвущийся из раскрытого рта, смолк на полувыдохе. А пространство за экранирующим полем, отделяющим экспериментальную зону от вспомогательных помещений, начало медленно заполняться призрачной сине-фиолетовой дымкой. «Дьявол! Он вырвался!» — завизжал профессор. «Кирк, стабилизатор на полную! Гони его обратно!» Наверняка помощник именно это и попытался сделать. Именно попытался, потому что спустя мгновение раздался уже его вопль, и еще один нервный вскрик, на этот раз женский. Отыскивать взглядом пострадавшего трои не стала, опасаясь пропустить новую угрозу. Она сосредоточенно всматривалась в подопытного, и, несмотря на то, что пленный не подавал признаков жизни, девушка сильнее сжала рукоятку оружия. Она была готова атаковать и одновременно выжидала. Знала, ее задача — контроль. «Вмешательство, только когда на то будет соответствующий приказ». Приказ. Его все не было. Дымка за силовым экраном сгущалась, а в ней суматошно метались тени. Горе-экспериментаторы. «Уровень максимальный! Резервную включай! Кирк! Где Кирк? Стинс, давай ты! Я не вижу выключателя! Слева!» Хоть и готовая к неожиданностям... Троя невольно вздрогнула, когда вместо стандартного кода вызова заверещала пожарная сирена. Видимо, кто-то в смятении ударил кулаком по ближайшему пульту, до которого дотянулся. «Это же не нам!» — растерялась Троя, бросив короткий взгляд в сторону. Лишь на миг, но этого было достаточно, чтобы глаза выхватили стоящую рядом коренастую фигуру в черной броневой экипировке. «Не нам, не вмешиваемся!» — подтвердил напарник. Доран. Его профессиональный опыт не сводился к контролю за системами безопасности внешних границ станции. Эта землянка сделала карьеру, проводя время за мониторами. А Рарк бывал в настоящих боевых операциях и прекрасно знал, чем грозит вмешательство, если на него нет соответствующего разрешения. Инструкция в этом смысле была более чем ясной. Он оказался прав. Истошно голосящий сигнал тревоги смолк, а вместо него в звенящей тишине раздалось радостное. «Готово!» Словно сорванная порывом ветра, дымка исчезла. Пространство за отделенной невидимой стеной части лаборатории приобрело присущую ему прозрачность, проясняя картину для напрягшейся охраны. Пленник ожил, выгибаясь, а из его горла вырвался страшный хрип. «Сильный тварь!» Задыхаясь и вытирая вспотевший лоб, пожаловался профессор. В голосе немолодого уже мужчины, сверкнувшего лысым черепом, когда он стянул с головы капюшон защитного комбинезона, звучало, если не паника, то отчаяние точно. «Никто больше так не сопротивляется. Что же с этим-то не так? То, что вы, профессор Верхе, выбрали не тот объект», категорично заявила женщина-ассистентка, повторяя его движение. «Он опаснее остальных». На его счету уже третий прорыв оболочки. И вторая жертва. Ее рука неожиданно указала на лежащего без сознания Кирка. «Нам его не удержать. Я настаиваю на уничтожении этого экземпляра». Она резко обернулась к Трое и ее напарнику, однако больше сказать ничего не успела. «Что ты такое говоришь, Анти? Ты же ученый. Где твой профессионализм? Где самоотверженность?» Искренне возмутился ее коллега и Итранец. Тощий как палка, он прижимал к себе и баюкал окровавленную руку. Но, несмотря на увечье, настрой его был совершенно иным. Между прочим, я, пострадавший, в отличие от тебя, не требую его убить. А знаешь почему? Да потому что живучесть этих тварей должна пойти на пользу конфедерации и содружеству. Даст новый толчок к развитию технологий и покорению новых миров. А ты хочешь истребить самое ценное, что у нас есть. Провалить важный опыт. С другим подопытным нам придется начинать с нуля. Подтвердил Верхэ, просматривая записи на мониторе. Нужно время, чтобы поднять концентрацию гормонов до тех доз, которые мы вводим ему сейчас. Если этот экземпляр уничтожить, потеряем полгода работы. Зато останемся живыми. Он не просто намного сильнее других. Он неконтролируем. Как же вы этого не понимаете? Я требую его убить. «Вызывайте группу зачистки». Последняя она рявкнула уже трое ее напарнику. Подставить. не менее громко приказал профессор. «Стинс, ты забыл, где у нас лечебный гель? Рану обработай уже!» «А ты, Анти, не забывайся! Пока еще главный здесь я! Я не позволю тебе платить под откос все, что мы уже сделали! Нам нужен его биологический материал! Эксперимент с зачатием крайне важен именно сейчас! Мы не имеем права его прекращать! Мы уже совершили невероятное. Смогли сделать амеотов материальными. Больше того, разнополыми. Но все это бессмысленно, если у них не появится способность к размножению. К тому же самка уже в состоянии пробуждения в соседнем блоке лаборатории. Все готово для операции. Нам нельзя прерывать опыт. Балтун, сердито пробормотала женщина, бросив косой взгляд на Трою и Дорана. К чему им-то об этом знать? Услышал ли ее профессор? Вряд ли. Пленник продолжал рычать и биться в оковах. Бокс сходил ходуном, грозя вылететь из опор и опрокинуться на пол. Монстр рвался на свободу. «Хотя бы дополнительную охрану позовите!» громче потребовала Анти, склоняясь над бессознательным телом помощника и проверяя пульс. Окончательно убедившись, что Кирк мертв, скривилась, покачала головой и добавила. «Двух вояк будет недостаточно, если что-то пойдет не по вашему плану». Последние слова произнесла отчетливо скептично, и Верхе решил хоть в этом ей уступить. Махнул рукой Дорону, мол, давай, действуй. Первый пост. Запрос. Нужен резервный отряд в седьмую лабораторию. Тут же деловито пробубнил безопасник в пуговичку-связник на воротничке. Срочно. Продолжаем, продолжаем. Тем временем вернул себе былую активность профессор вновь усаживаясь на свое место за лабораторным столом и пробегая пальцами по виртуальной клавиатуре. «Стин, займи место, Кирка. Ты все равно сейчас ни на что другое не способен. Анти, хватит уже скорбеть. Он тебе не сын и не муж. Закончим опыт, похороним со всеми почестями. Доводим дозу гормонов до максимума». Натужно выдохнув, женщина натянула на голову защитный капюшон и вернулась к своим инструментам. И транец, процокав по полу длинными, похожими на костыли ногами, забрался в сплетение панелей и проводов, идущих от датчиков. Пленник неожиданно замер. Его тело застыло, выгнувшись дугой, очевидно испытывая колоссальное напряжение, как если бы он селился одним рывком сорвать оковы. Сквозь гриву засаленных, свалявшихся колтунами, невероятно темного цвета волос, а может быть шерсти, мелькнул острый взгляд. Троя ощутила его почти физически, как стремительное горячее прикосновение, и испугалась. Буквально задохнулась от ужаса. Хватило одного пристального взгляда этого опасного существа, чтобы ее пронило холодное испарение. «Где подмога?» невольно сорвалось с губ девушки. «Не знаю», — тряхнул головой Доран. «Не отвечают. Видимо, у меня проблемы со связью. Попробуй ты». «Первый пост! Первый пост!» Требуется помощь в седьмой лабораторный блок. Послушно, старательно контролируя себя и скрывая страх, повторила трое призыв. Так ее голос звучал тише обычного, но хотя бы не дрожал. «Это бессмысленно!» — воскликнула Анти, отскакивая в сторону от пленника, который в очередной раз вздыбился, стремясь вырваться на свободу. «Я в Вену не могу попасть! Стинц! Что у него с возбудимостью?» «На пике!» Простоналый Транец, изучая жизненные показатели подопытного. Успокоить можно, только разрушив внутреннюю энергетическую структуру. На восстановление ему потребуется время. Мы как раз успеем завершить подготовку к опыту. Правда, гарантий, что после этого он будет совместим со своей физической оболочкой и не сдохнет, простите, не развоплотится, я не дам. Услышали его не только коллеги и конвоиры. Амиот зарычал. Грозно и одновременно отчаянно. Ладони трои, сжимающие рукоять энергетического кинжала, повлажнели. Разрушать структуру аммиотов могут только кинжальные лучи, а ими владеют исключительно военные. Значит, действовать будет либо она, либо Доран. Неужели ей предстоит атаковать Амиота? Причина ее волнения была не в страхе. Все в душе землянки протестовало против необходимости причинять и без того измученному пленнику еще большую боль. Да, овейный шепотками и пересудами среди персонала станции, монстр действительно выглядел ужасающе. Но Трой он сейчас казался жалким, истерзанным, даже ничтожным, практически сломленным. Происходящее виделось Трое до ужаса неправильным, даже несправедливым. Допустимо ли такое обращение с разумным существом? Или она сострадает ему лишь потому, что землян не так ощутимо затронула противостояние с эметами, как другие цивилизации, в чем на днях упрекнул ее Доран? Они сопровождали каталку с очередным подопытным объектом к дверям лаборатории, а возвращаясь, разговаривали о прошедшей войне. Рарки стали ее непосредственными участниками, мало того, пострадавшими. Наверняка в этом кроется жесткое, даже жестокое отношение напарника к аммиотам. «Что решаете, профессор?» Позвала анти, держа шприц наготове, но не имея возможности использовать его по назначению. «Хорошо. Судя по тону, решение далось не непросто. Разрушаем и вводим препарат. Надеюсь, он и это выдержит». От последних слов на сердце Трои стало тяжело. Даже если этот пленник был отъявленным злодеем, Он заслужил лишь смерть, но не муки. Словно осознавший, что миг поражения неизбежен, Аммиот принялся раскачивать свой бокс, стремясь оборвать таким способом все провода, ведущие к нему. «Приструните его!» — рявкнул Анти. «Доран, работайте!» — подтвердил профессор. И в тот же миг исчез экран, отделяющий смотровую зону, где находились конвоиры, от рабочей зоны лаборатории. А вот это уже приказ выполнить который – прямая обязанность службы безопасности. И потому, следуя за своим напарником, трое приблизилась к подопытному, крепко сжимая рукоятку энергетического кинжала. Особенное оружие, созданное именно в расчете на возможности амиотов. Прежде пользоваться таким ей доводилось только на учебных тренировках. Сможет ли она пронзить кинжальным лучом живое существо? Разумное существо! И где действительно резервная группа? Эти мысли терзали девушку, пока она напряженно следила за действиями Дорана. Он наверняка поступит просто. Вырубит пленника коротким жестким ударом в голову. В точку между глаз. Такое ранение, каких учили на занятиях, срабатывает быстро и эффективно. Но оно не безболезненно. И снова жалость и сострадание оказались сильнее. Недопустимые для воина, да но искусанные губы пленника, синяки на теле, мука, написанная в каждой черточке лица. Трое не выдержало. «Доран, погоди! Давай я!» Неожиданно даже для себя самой остановила напарника, уже занесшего для удара рукоять кинжалом. «Справишься?» Рарк бросил на нее быстрый, полный сомнений взгляд. «Да!» Ответ лаконичный, уверенный. «Выверенное медленное погружение луча!» Оно, по крайней мере, будет для омета совершенно безболезненно. Достаточно уже страданий этому несчастному. Хочешь попрактиковаться? Ну, давай. Я подстрахую. По-своему понял ее инициативу напарник. Отступил, позволив трое приблизиться к бьющемуся, словно вагонию, узнику. Уверенно преодолев последний шаг до бокса, девушка решительно сдвинула предохранитель на рукояти клинка. Она делала подобное на стимуляторе не раз и не два. Этот навык давно стал автоматическим. Теперь отработается и сам удар. Нужно лишь решиться. Профессионалы не знают сомнений. Это часто твердили ей коллеги. Сжав по узку активатор, Трое провела в воздухе клинком, проверяя. Желтый луч послушно распорол пространство. Порядок. Прицелилась, отключив эмоции и стараясь забыть о полном ярости в взгляде Амиота, о, о жутком хрипе, рвущемся из его груди. Медленное погружение. В область сердца, не в голову. И все будет кончено. Что произошло дальше, она даже не сразу поняла. Рука пленника, сжавшаяся в кулак, со вздувшимися под кожей венами, неожиданно словно раздвоилась. И та вторая, фантомная, размытая фиолетовой тенью, взметнулась вверх и перехватила запястье девушки. Доран кинулся к трое. Ученые синхронно вскрикнули. Женская рука, зажатая в тиски призрачных пальцев, онемела. Все произошло одновременно, в одну краткую долю секунды, но для трои время затормозилось, растянувшись, как в замедленной съемке. Неестественно долго приближающееся лицо напарника, видимое боковым зрением. гулкие деформированные голоса ученых на фоне дребежащего звука. Это сирена, рущая в ее голове или бешено застучавшее сердце, получившее порцию адреналина. Время остановилось. Но самое невероятное — остановился и Амиот. Его глаза, проглядывающие сквозь гриву волос, наполнились фиолетовым сиянием. Он в упор смотрел на девушку и не двигался, прекратив сопротивление. Монстр просто замер, перестав даже дышать. «Трое!» — сильный рывок Дорана — и необъяснимый ступор исчез. На девушку вновь нахлынул поток реальных ощущений. В Висконтии ругань профессора и неожиданный холод на запястье. Ведь, оттолкнув напарницу, Рарк вместе с ней оторвал ей призрачную руку, через мгновение превратившуюся в медленно растаявший туман. Доран на этом не остановился, и трое успели лишь шахнуть, когда слепящий световой поток вонзился в лоб пленника. «Все!» — отчитался безопасник, пряча оружие в ножны, пристегнутые на бедре. «Чтоб его! Одни проблемы с этой тварью!» Выругался и развернулся к медленно осевшей на пол трое. «Ты как, держишься?» «Порядок!» — привычно отчиталась девушка, хотя мир перед ее глазами кружился, сливаясь в белый вихрь. Лишь два ярких пятна просвечивали сквозь него. Темно-сиреневые глаза Амиота. Ладонь трое жгло, она и сейчас ощущала прикосновение фантомной руки дьявола. И все же годы службы даром не прошли. Для военного показать свою слабость, значит расписаться в некомпетентности. А за такое не только в должности понизят, могут вообще комиссовать на гражданку. Доран наверняка это понял, потому и руку протянул, чтобы помочь встать. «Не трогайте ее!» – остановил его в висконти. «Это, мать вашу, прямой контакт!» Ее голос словно сквозь вату прорвался к сознанию Трои, как и негодующий мужской. «Это орет вверхе?» «В карантин, девчонку!» «Как вы это допустили!» — гневный окрик в сторону Дорана. «Что за непрофессионализм!» «Думаете, вас просто так держат вне лабораторной зоны?» «А мы ради шутки разоделись в защитные костюмы!» На что способен вернувший себе истинный облик мед, никто толком не знает. И что от него можно подцепить тоже. Прелестно. Медленно, вопреки всем попыткам не отключаться, проваливаясь в необъяснимый полутранс, трое больше всего боялась, что догадки профессора станут реальностью. Громадным усилием, балансируя на грани потери сознания, продолжала цепляться разумом за происходящее. «Что происходит? Отчитайтесь!» Связь отсутствовала. Входные двери в седьмой лабораторный сектор заблокировались. Чтобы попасть внутрь, нам пришлось едва ли не выжигать их. Командный тон и громкий четкий голос. Группа зачистки наконец прибыла. Трое с облегчением закрыло глаза, ощущая себя совершенно обессиленной. Ее напарник не останется один на один с монстром. Ведь эксперимент... Они его продолжат. Сомнений в этом у девушки не было, как не было их и у тех, кто все это затеял. А потому, дождавшись, когда военные закончат эвакуацию пострадавшей, а заодно заберут тело погибшего лаборанта и покинут зону проведения исследования, ученые вновь опустили силовой экран. Но трое этого уже не видела.